Глава 45. Бриджит виновата оторвала взгляд от телефона и увидела Энта, стоявшего за кухонной стойкой и многозначительно на нее смотревшего. «О боже, прости, я веду себя невежливо». «Да-да, именно так. Человек, который в настоящее время готовит для тебя ужин, петушка в вине на минуточку, рассказал веселую историю о будке на мальчишнике своего друга». А ты не смогла даже тактично рассмеяться в предполагаемый кульминационный момент. Прости, прости, прости. Я немного рассеяна. Она сунула телефон обратно в сумку. Что ж, ты многое потеряла. Ты так и не узнаешь, что там произошло. А ведь я, буду честен, приберегал свою самую первоклассную байку специально для сегодняшнего вечера. Я неблагодарная публика. Относись ко мне как к вызову. энто одарил ее широкой улыбкой. «Не волнуйтесь, мисс Конрэй, это я уже усвоил». Она улыбнулась, убрав волосы за ухо. «У тебя очень хороший дом». И это было именно так. Необычно, когда парень, живущий одинокой жизнью, думает о декоре содержательней, чем, пожалуй, куплю стул. Дом был оформлен в строгом стиле, но на стенах висело несколько красивых панорамных фотографий городов со всех уголков мира. Нью-Йорк, Лондон, Дублин, Сидней – и, кажется, Сан-Франциско. «Премного благодарен. Я провел столько одиноких ночей на этом диване за просмотром телеканала о недвижимости, что придумал множество улучшений. Теплые землистые тона, разбросанные подушки, место, где можно прятать PlayStation на случай, если нагрянет компания. Впечатляет. «Кстати говоря», — сказал он, указывая на едва тронутый ею бокал белого вина. «Не хочу хвастаться» но в моем заведении найдется больше одной бутылки. Не сомневаюсь, но я должна себя сдерживать. Я за рулем, так что...» «Конечно», — Энто снял крышку с кастрюли и, потыкав во что-то вилкой, повернул регулятор на плите. «Что ж, как ты могла заметить, у меня есть исключительно удобный диван, так что можешь остаться здесь на ночь». Он сказал это нарочито небрежным тоном. А когда поднял глаза, то вновь увидел Бриджит с телефоном в руке. «Вот так, значит, да? Мы с моим изысканно приготовленным петушком теперь официально оскорблены. Ты ждешь звонка от любимого или что-то в этом роде? Прости, прости. Ладно, слушай, я не хотела ничего говорить, но мы, кажется, Ту -ту -ту -ту, нашли выход из нашей проблемы с Харрисоном». «Действительно?» энто обошел стол и, прислонившись спиной к ближайшей стороне кухонной стойки, взял бокал с вином. «Каким образом?» «Ну, Фил держит меня в курсе. Ты знаешь Фила? Фила Неллиса?» Энто покачал головой. «Не думаю». «Извини. Я, наверное, типичная деревенская девушка, раз мне кажется, что в Дублине все знают друг друга. Фил друг детства Пола, и сейчас вроде как работает на нас. Он хороший парень, но немного, ну... Не хочу говорить умственно отсталый, это будет несправедливо. Скорее, странный». У него очень странное чувство логики, но при этом он прекрасный парень. Обладает невероятной памятью. Никогда не забывает лица. Полагаю, это хорошее качество для детектива. Короче говоря, Пола осенила идея, и он нашел веб-сайт, которым пользуется Харрисон. В смысле, сайт знакомств. «Хочешь сказать, похотливый кретин по-прежнему в своем репертуаре?» Бриджит кивнула. «По-видимому, так. Он сейчас на свидании с девушкой, которую нанял Пол». «Да ты что!» «Это же просто великолепно!» «Надеюсь, если они сумеют заставить его сказать нечто такое, что укажет на то, что страх перед сексом не так уж неизлечим. «Гениально! Абсолютно гениально!» Бриджит пожала плечами. «Я стараюсь не слишком на это уповать. Я к тому, что твои братья наверняка за Харрисоном присматривают. Так что шансы на то, что эта маленькая уловка сработает, ну, нельзя же знать наверняка». «Скрестим пальцы, чтобы канун Рождества избавил вас от этих мудаков». Хочется надеяться. Сегодня я опять беседовала с нашим бухгалтером. Учитывая судебные издержки и жалобу, которую Харрисон подал в надзор за частными охранными службами, с требованием приостановить действия нашей лицензии, а также то, сколько денег требуется для продолжения борьбы, в общем, похоже, деятельность агентства МКМ после Рождества может не возобновиться. Господи, неужели все так плохо? Бриджит кивнула. «Именно так. Я ощущаю себя капитаном тонущего корабля, с которого вся команда давным-давно попрыгала за борт. Знаешь, если этот план должен сработать, то он обязательно сработает. Близится Рождество. На Рождество всегда бывают чудеса. Надеюсь, ты прав. Я всегда прав. Ладно, подойди сюда». Бриджет встала. Мне надо заглянуть в комнату для маленького мальчика. Хочу, чтобы ты последила минутку за моим петушком. Бриджит покачала головой и улыбнулась. Ты выбрал это блюдо только для того, чтобы весь вечер о нем шутить? Буду честен. В основном, да.